Глава 130. Не рассчитала. Я накручивала змейки на ладони, тщательно, привычно проверяя, насколько свободно двигаются пальцы. Виток за витком. Виток за витком. Затянуть зубами, закрепить, заправить хвостик особым узлом. Правая рука есть. С левой было сложнее. Пришлось распускать дважды, но я справилась. Затянуть зубами, закрепить, завязать и заправить узел. Я пошевелила пальцами, выплела несколько базовых чар. Идеально. Горка артефактов сияла передо мной в свете магического светляка. Переливы света от грани камней ложились длинными цветными полосами на стены лаборатории. Тишина оглушала. Всё поместье давно видело десятые сны. Вестник от серых пришёл глубокой ночью, пропитанной нетерпением и жаждой. Они решили, что решение близко. Были готовы торговаться и обсуждать условия. Породнившийся. Любой из. Им нужен был непременно. Я надела первое кольцо на правую руку, защитный купол. Второе, третье, все защитные. Если я буду играть, мне нужно выиграть время, пока придут твари. Следующее кольцо и следующее. Задумавшись, я всё-таки добавила один атакующий артефакт. 19 защитных и один атакующий. Кольца успокаивающе переливались на пальцах. По два артефакта на каждом. Теперь у серых будет великолепная возможность пройтись на тему «Юная сира, которая до дрожи в коленках боится идти в катакомбы». Я натянула низ от охотничьего костюма, тёплый, зимний, и долго прыгала, пытаясь одной ногой влезть в узкую штанину. Нижний комплект должен прилегать очень плотно. Развернула ласково, погладив кончиками пальцев доспехи лицев, и начала надевать деталь за деталью последний, я защелкнула защиту на запястьях. Попрыгала, чтобы хорошо села, покрутилась, подвигалась, сойдет. Будем считать это первой боевой проверкой укрепителя. Высокие мягкие сапоги со шнуровкой сели, как влитые. Один ритуальный кинжал я засунула за голенище и, поколебавшись, добавила еще один во второй сапог. Лишним не будет. Защитный пояс с нефритами и халцидонами я долго держала в руках и даже застегнула, но подвески предательски звенели при каждом движении и от дополнительной защиты пришлось отказаться. Кругляш печати с литерой В, пристегнуть флейту к поясу и закрутить третью змейку в волосы. Широкий жесткий кожаный пояс с несколькими небольшими флаконами самых необходимых эликсиров и катализаторами обернуть вокруг талии. Число катализаторов я высчитывала долго, пытаясь вспомнить количество несущих колонн в самом большом зале серых. Даже достала старые карты, пытаясь прикинуть расположение храма Великого и катакомб. Готово. Я покружила по лаборатории, убирая следы ночного присутствия. Ещё раз прошлась от стены к стене, чтобы проверить, насколько удобно мне двигается. Алхимическая печь приветливо подмигивала мне сигнальными огоньками. Окон в лаборатории не было. Но и так знала, что ночь сегодня просто отвратительная. Поднялась метель, и я предпочла бы остаться дома, в тепле и варить эликсиры. Вестники дяди и акселю я прила долго, переделывая по два раза. Я учла всё. Но жизнь обычно всегда преподносит сюрпризы и... Если что-то пойдёт не так... Щёлкнула кольцами, определяя время отправки вестников. Позднее завтрашнее утро. Если я не вернусь вовремя, дядя и брат получат сообщение. Я прикусила губу, отгоняя мысли. Если ты заранее думаешь, что проиграл, ты уже проиграл. Себя. Насчёт дознавателей я сомневалась, но в итоге вестник Буччу тоже был запечатан. Цепочку малой печати Блау на шее я поглаживала долго и всё-таки сняла, отложив шкатулку на ближайшем стеллаже. Накинула верхний плащ от формы охраны Блау, который притащил сын старика, погасила магические светильники и скользнула за дверь, в подземелье, чтобы нижними переходами выйти на заднем дворе около конюшни. «Миссии!» — хрипло позвали меня из-под навеса. Я сразу накинула капюшон, метель выла и ярилась так, как будто это ночь середины зимы. «Готова? Старик появился справа и кивнул на пару неприметных лошадок, привязанных в глубине под навесом. К седлу одной из них был приторочен ларийский лук. «Не нужно сопровождать». «Проводит до города, ждать будет там же. На третьей линии добавили охраны. Можно не пройти посты». Я нахмурилась. «Тащить с собой сына старика я не планировала. Но если Ликос изменил график, будет сложно незаметно выйти и вернуться». Хорошо, едем. Вседло мы взлетели одновременно, похожие как близнецы. Одинаковые плащи, варежки, нашивки блау, только разница в росте была заметной и очень смешной. Мисси, старик удержал мои поводья. Вернусь к утру. А если не вернусь? Я фыркнула насмешливо. У совета будет на одну проблему меньше, не так ли? Старик открыл рот, чтобы возразить, но я уже дала коню шенкеля. А Балари я подумаю позже. Сейчас меня ждали серые. До Керна мы ехали дольше обычного. Метель, и Алларейт старался держаться боковых троп. Окликнули нас дважды, на третьей и за второй линии защиты. Охрана не зря ела свой хлеб. Сын старика отсчитывался, пока я прятала нос поглубже в купюшон. Но здесь погода была на руку. В западных городских ворот мы расстались. Я свернула на кольцевую, а Алларейт в ближайшую таверну, где будет ждать меня до утра копыта бодро цокали почищенным артефактами мостовым, и я торопила коня. Улицы были безлюдны, светляки на домах сияли тускло, закоулки чернели темными пастями, а безлюдные крыши, с которых резкими порывами ветра срывало снег, нервировали. Слишком темное и слишком открытое место. Спешилась я там же, где и прошлый раз, привязав коня под подкрытым навесом у ограда храма Великого. Свернула за угол и тут же спрятала нос в капюшон. Острые снежинки обжигали лицо холодом. Под ногами хрустел снег, и мои следы были первыми в этом проулке. Ни души, я дернула завязки капюшона, чтобы затянуть потуже, и боковым зрением увидела тень у стены. Молния взвихрилась по щелчку пальцев, но я вовремя опустила плетение вниз, зашипел плавясь снег под ногами совершенно невозмутимого жреца великого. С непокрытой бритой головой, в оранжевом жреческом одеянии, он стоял и молча смотрел прямо на меня. Я поклонилась самое время раскланиваться. На улице за полночь метель, закоулки храма. Жрец продолжил молча изучать меня, обозначив приветствие в ответ. Жрецы великого не говорят, но вот в такие моменты мне постоянно интересно, кто придумывал им правила, как понять, что хочет этот конкретный жрец. Я переминалась с ноги на ногу. Серый не появится, пока не уйдет жрец. Жрец не уйдет, пока не получит то, зачем он вышел ночью из теплого и тихого храма. Сказать он не скажет. Тупик. «Я могу чем-то помочь?» Жрец в ответ молча показал рукой на храм Великого. «Храм?» его в ответ. «Завтра, хорошо. Я непременно приду в храм завтра». Жрец снова совершенно спокойно показал на храм. «Идти сейчас?» «Но я не могу сейчас». Жрец снова терпеливо показал на храм. Потом на пояс. Потом на меня. Потом опять на храм. Когда до меня дошло, у меня запылали щеки. Катализаторы оу я и не собиралась точнее это если совсем не останется выхода храм бы выстоял!» закончила я совсем тихо жрец смотрел на меня пару мгновений развернулся и совершенно неторопливо прогулочным шагом отправился за угол метель уже основательно припорошила бритую макушку и плечи я долго смотрела ему вслед ежись от холода поправила пояс и нырнула в проулок к старому входу в катакомбы серые появились почти мгновенно ждали. Условно-ритмичный стук по камню, щелкнули засовы двери, и мы дружно отряхиваемся внутри, выпуская клубы пара в свете тусклого, одинокого магического светляка. Пара была не той, что встречала меня в прошлый раз. Оброслые, крепко сбитые, в простой форме наемников, с неясным маревом выше плеч, в масках серых. «Артефакты». Глухой, явно прокуренный голос раздался сзади. Нет. Я демонстративно подняла руки к свету, щелкнув кольцами. «Артефакты». Я пожала плечами и развернулась на выход. «Стойте! Положено!» «Кем положено, тот и положит. Я сделала личное одолжение Ясину, когда вышла из дома в такую погоду». Артефакты мне оставили после коротких переговоров по вестнику. Сопровождающие стали кланяться ниже, говорить уважительнее и даже изредка страховать на особо крутых поворотах под локоток. Обхождение, как в лучших домах предела. Мы спускались вниз по узким ступенькам виток за витком. Они явно готовились. Охраны в коридорах было мало. И ниже шестого уровня чадили факелы. Они убрали все источники магических возмущений и светильники. Меня привели туда же, куда и в прошлый раз. Семь уровней вниз, два вверх, и снова 4 вниз. Мы на девятом. Тварям нужно будет преодолеть всего три уровня с одиннадцатого. Коридоры закончились и мы вышли на широкую площадку размером с небольшую подземную площадь, больше всего напоминавшую арену. На каменных балконах на втором ярусе горели факелы. Формация на полу уже была готова, но рассмотреть мне не дали, быстро направив в нишу. Комната-кабинет была та же. Высокий порог, ступеньки, длинный стол мореного дерева, массивные кресла, тахта, чайный столик в традиционном стиле с циновками — Стеллажи, заполненные свитками за ширмой, и репродукция грозовой охоты на стене. Только хозяин кабинета сменился. Коренастый широкоплечий серый, с которым я общалась в прошлый раз, в очередном вульгарном парчёвом ханьфу, замер у стола в напряженной позе, а в кресле сидел, покручивая в руках маскарадную маску, инкрустированную драгоценными камнями и витыми шелковыми нитями. Ясин, белоснежные одежды, расшитые золотой нитью так тонко, что рисунок видно только если свет падает под определенным углом. Длинные нервные музыкальные пальцы унизаны перстнями. Становилось сразу понятно, кто подбирал общий стиль. Изящные статуэтки на столе, нефритовый пресс-папье, лаконичный и очень дорогой набор кистей в углу. Человек, которому долго и тщательно прививали вкус к неброской, а потому подлинной роскоши. Лица было не видно, только длинная коса спускалась на плечи, заплетённая сложным южным рисунком. Но и так можно было сказать, что Есин красив. Некрасивые люди не держат так осанку, не принимают, естественно, ту позу, которая наилучшим образом подчеркнула бы их достоинство, хотя в этом не было смысла. Под его маской не видно лица. Серая Марева скрывает всё, что выше плеч. Повинуясь жесту изящного запястья, серый зажёг красную витую свечу приватной встречи, щёлкнув кольцами. Я непроизвольно поморщилась. Даже это он сделал грубо и топорно. «Леди? Блау?» Есин встал с кресла и отточенным движением склонился, поцеловав воздух у кончиков моих пальцев. Я выдохнула, как будто получила удар под дых. Я уже успела забыть, какой у этого конкретного Есина голос, как будто тебе залезли внутрь и мягким перышком пощекотали внутри. Бархат и мед. Поставленный правильно настолько что только одно место в империи могло выпускать таланты такого уровня — столичный факультет искусств. Господам, короткий поклон равному». «Прекрасная погода, не так ли?» Тягучи произнес он, и мне показалось, что метели правда была чудесной. «Буйство стихии должно быть прекрасно в любых проявлениях». «Великолепная», — поддержала я, — «располагает к прогулкам». «Мы благодарны, что вы приняли наше приглашение». Есин вернулся в кресло после того, как я устроилась в своем. «От таких заманчивых приглашений сложно отказаться», — хмыкнула я, вспомнив, что он наобещал в Вестнике. «Вы решили ускорить события и зачистить двенадцатый сейчас?» — предположила я то, что должна была. Серый рядом недовольно вздохнул. «Не совсем». Есин переплел пальцы домиком. «Но ваше содействие поможет нам» конкретнее. «Вам нужно будет просто сыграть», — он кивнул на флейту на поясе. «Просто сыграть, и все, леди Блау. Одну мелодию». Меня проводили в смежную комнату, большую часть которой занимал большой круглый стол, на котором был расчерчен макет формации. Расчеты велись здесь же. Силовые линии и опорные точки переносили не раз. Меловые линии были потерты и правлены не единожды. Книги Морро и Басти, трактаты Веридии и стопка других исследований, были сложены в сторонке. Я погладила пальцем меловой круг на столе. Они рассчитали верно. Фармацевты у них, как и раньше, на высоте. «Не трогайте!» «Пусть!» Мягко Исин прервал Серова, остановившись за моей спиной. «Я не сильна в фармацептике. И рунные круги мы проходили пока постольку-поскольку. Но трактат Веридии вы из библиотеки взяли». «Я там почти ничего не поняла», — призналась я честно. «Кроме того, что теория требует тщательной проверки. И такая возможность вам представится», — хмыкнул Серый. «Ритуал мы обсуждали недолго. Все было просто. Быть фокусом, сыграть мелодию, которую Вериди выдал за опыт собственного сочинения, вложив силу, и дождаться результата, которого не будет». Я листала свитки с нотами, и с трудом удерживалась от улыбки. Все так предсказуемо, и ту погрешность, что Вериди писал это под барабаны они опять упустили. Прошлый раз не получилось со мной, они притащили живого Вериди из восточного предела, и опять не получили ничего, потому что это не работает, потому что защита не существует, потому что те серые, которые участвовали в экспериментах, обречены сходить с ума и идти на зов любого заклинателя, как твари на зов флейты. Новые серые. Именно это провозглашали тогда, во время войны. Новые, быстрые, способные видеть в темноте, приобретающие высокую сопротивляемость к большому числу чар, как твари. Серые, которые искусственно проднились с тварями. Заодно это Ясина нужно уничтожить. За саму идею того, что можно скрещивать тварей и высших, в бесплодных попытках получить иллюзию проднившихся. Сотни лет генетических изменений они хотят пройти за зиму две и получить армию. Свою собственную подземную армию, которая не подконтрольна столице, не подконтрольна ни одному из пределов. Но серые ошиблись. Инъекции крови тварей любых видов не способны изменить генетический код. Они способны только вызвать мутации. Необратимые мутации. Я прикрыла глаза ресницами. Пальцы задрожали, дернувшись. Как долго я ждала. Как долго? Можно говорить о высоких целях, о том, что нужно предотвратить, уничтожив сейчас ключевую фигуру и главного вдохновителя экспериментов Есина, но врать себе последнее дело. Есину просто не стоило тогда отдавать тот приказ. Я покосилась на переливающееся серое марево выше плеч. Если бы можно было видеть глаза, зрачки, я бы точно сказала, пройдена точка невозврата или еще нет. Сначала серые проводили эксперименты на своих, ближний круг, потом на всех, кто входил в состав клана, потом на беременных. И крови всегда требовалось все больше и больше, больше и больше. Именно поэтому в северной части катакомб не нуждались в блау. Они сами чистили свои подземелья, охотясь на твари, которых было необходимо все больше и больше, чтобы поддерживать изменения на нужном уровне. Крови всегда не хватало. Твари из охотников стали добычей. Я свернула свиток трубочкой. Новых серых не будет. По крайней мере, на территории моего предела. Не будет экспериментов. Не будет съехавших сплетений тварей в человеческом обличье, которые не получили новую дозу крови. Не будет помощи новому правительству. Не будет вообще ничего, если не будет Есина. Я плохо запоминаю ноты. Можно потренироваться. «У меня плохая память и нет слуха». «Есть время». Есин прервал спор изящным движением линейно-белой руки. «Что хочет леди за эту небольшую услугу?» Торг начался. Леди хотела немного. Жадничать я не планировала, ни не сейчас, нет времени. Леди хотела мешочек шлемника, маску серых и ответы на некоторые вопросы. Совсем немного за возможность обрести контроль над той сутью, которую они так опрометчиво соединили с силой собственной крови. Сутью, которая разъедала их изнутри и заставляла постепенно сходить с ума. Даже заклинатели не способны противостоять зову тварей. Отец того доказательства. Заклинатели. Что хотят они? Ввели бы себе инъекцию яда Скорпикса, сдохли бы быстро, и пользы было бы больше. Гостевую маску. Обычную. Гостевую. «Гостевая может прекратить действие в любой момент. Я не собираюсь больше появляться в ваших подземных апартаментах с открытым лицом». «Гостевую», — постановил Есин. «Если леди захочет, ее всегда можно будет сменить на постоянную. Для этого нужно только...» «Войти в клан», — хмыкнул Серый сзади. «Лядей у нас немного, и только в столице». Я подарила ему морозную улыбку. Скорее грань упадет на землю, чем кто-то из Блау войдет в клан серого отребья. Шлемник мне принесли сразу. Мешочек был полнехоник. Я растянула завязки и втянула носом резковатый терпкий травяной запах. Оно. Маску. После. Сейчас. Это ваш эксперимент и ваша формация. Я обвела рукой стол. Я просто выполняю свою часть работы. Если вы не получите результат... Сотрудничество продолжится. исин сделал короткий жест, и один золотой империал перекочевал ко мне в руки. На аверсе монеты была выгравирована маска. Монета была чуть теплой. Артефакт до краев наполнен магией. Я сунула кругляш в карман и кивнула. Готова тренироваться. Я играла трижды, пока Ясин, наконец, не был удовлетворен. У него превосходный музыкальный слух. А я и в первый раз не сделала ни единой ошибки. Ноты Вериди были рваными и тревожащими. Силу я не вкладывала. Эффект можно оценить только в комплексе, но... Эффекта не будет. Один из серых скользнул от двери и что-то прошептал Есину. «Леди?» Он позволил, чтобы я услышала нотки удивления в его голосе, как будто погладил чем-то тёплым и бархатным изнутри. Скотина превосходно владеет голосом. «Вы прибыли не одна?» «Одна?» Я невоспитанно фыркнула. Если ваша охрана проворонила кого-то, это не мои проблемы. Введите. Пара мгновений в кабинет затаскивают связанного чарами Рэмзи. Кто больше удивился, сказать трудно. Я ожидал увидеть кого угодно здесь в подземельях, но только не псакова Зикерта. Какой неожиданный сюрприз. Есин обошел молчащего Рэмзи по кругу. Тот попытался что-то промычать, но чары были сплетены на совесть. В серый погладил кончиками изящных пальцев растрёпанные волосы и приподнял подбородок зикерта внимательно разглядывая лицо. — Отличный экземпляр. — Время! — я свернула свитки с нотами и сунула флейту за пояс. — Леди даже не поинтересуется, откуда здесь взялся ваш неожиданный поклонник? — Не поинтересуется, — отрезала я. То, что зикерт не выйдет отсюда, было очевидно. Сейчас или на поединке, не суть важно. Главное — результат. Не будет ни Рэмзи, ни Серых». «Ах да, неразрешимое противоречие! Поединок!» есин еще раз неторопливо обошел клановца Хейли по кругу. «Время!» — нетерпеливо повторила я. «Мне нужно быть дома к утру, и если леди не появятся за завтраком, Сир Блау будет вынужден посетить наш гостеприимный дом лично» на этот раз мелодично пропел есин он ранее очень грубо отклонил наше доброе предложение о сотрудничестве так же как когда то ваш отец боевая пятерка дознавателей будет вынуждена посетить ваш гостеприимный дом поутру на самой заре парировала я если леди пропустят тренировку с некоторых пор именно менталисты желают леди ясного дня самыми первыми леди конечно Оставила записку. Есин протанцевал ко мне, красуясь гибкостью движений. Три. Леди оставила три записки. Рэмзи следил за нашим разговором, переводя взгляд с меня на серых. И громко, протестующе замычал что-то в конце. Резкий удар под дых сработал лучше чар тишины. И Зикер трухнул на колени, заткнувшись. Леди. Есин великодушным жестом повел в сторону пленника. Подарок. Можете оставить себе. Я фыркнула. «Я предпочту что-то более полезное». Короткий смешок. Рэмзи вздёрнули на ноги и, грубо подталкивая в спину, потащили в большой зал. Формация была уже готова. Я оценила масштаб. Рунный круг был больше тридцати моих шагов в диаметре. В качестве фокусных камней выступали огромные глыбы неограниченного нефрита, некоторой высотой в половину моего роста. Я сглотнула. Просто даже мысленно сосчитать, сколько это стоит, я не могу. А если учесть, что фокусные камни могут разрушиться при проведении такого потока энергии, это просто уму непостижимо. Прошу. Меня вежливо проводили в центр формации, где уже была приготовлена нотная подставка под свитки. Рэмзи толкнули на один из фокусных лучей, поставив на колени. Тот мучал, пытаясь поймать мой взгляд, пока ему снова не врезали поддых с оттяжкой. Ничего не могу поделать, пожал я плечами. Сейчас или потом, участь Рэмзи была решена. Мне повторили порядок ритуальных действий несколько раз, чтобы обеспечить синхронность. Когда я начинаю играть, когда вторую часть, когда вспыхивают лучи, когда активируется формация. Убедившись, что тупая малолетняя Блау способна запомнить такие элементарные действия, Серый выдохнул с облегчением. «Время!» — скомандовал есин и все лишние участники покинули зал. Осталось только 12 человек. 11 крупных мужчин, каждый выше и тяжелее меня в несколько раз, И Есин. 12 серых размытых масок выше плеч. 12 и Рэмзи, который не выйдет отсюда. Как я поняла, Есин хотел посмотреть, что сотворится с обычным высшим формация, рассчитанная Вериде. «Начинаем!» Мне кивнули, и я поднесла флейту к губам. Как только первая двойка активировала первый фокусный луч, и он вспыхнул ядовитой зеленью, я начала играть, не глядя на ноты Вериде. Подсказки мне были не нужны. Первые ноты призыва понеслись по залу, взвились ввысь, отражаясь от стены, резонируя. Акустика здесь была просто превосходной. Есин отреагировал мгновенно, узнав мелодию, вскинув руки, несколько атакующих плетений сорвались с пальцев в мою сторону, и надо мной вспыхнула защитная сфера купола. Остановись, немедленно. Я продолжала играть. Идите ко мне. Ко мне, все ко мне. Там глубоко под землёй На одиннадцатом начали ворочаться и просыпаться твари, но просыпались не только они. «Заткните эту тварь! Заткните немедленно!» Зал начал заполняться серыми, они шли и шли из боковых дверей и коридоров, начиная толпиться на верхних анфиладах, шли как в трансе, пошатываясь. Мелодия Флейты звала их и манила, только немногие сохранили ясность рассудка. Эти двенадцать, которых отобрал для ритуала Есин и еще с десяток серых. Заткните её! «Бить в одну точку, чтобы разрушить купол! Быстрее! В одну точку! Бейте! Бейте! Бейте! Пробить купол!» Серые взяли меня в плотное кольцо. Я продолжала играть, зажмурившись. Глаза заболели от ярких вспышек заклинаний со всех сторон, которые летели справа и слева. Они били с двух сторон целенаправленно. Молнии, воздушный таран, фаеры и даже ножи и те застревали, тормозя, когда вспыхивала прозрачная пленка купола защиты. «Дядины артефакты — это вам не гильдейские поделки». Я продолжала играть куплет за куплетом. Ноту за нотой, выводя пронзительно ввысь, на все подземелье, чтобы они пришли. И они услышали. Первое кольцо рассыпалось на втором куплете. Камень просто хрустнул и осыпался крошевым. Один защитный купол исчез. Осталось восемнадцать. Второй артефакт. Третий. Серые усилили воздействие, радостно вскрикивая, а я продолжала играть. Все. «Все серые должны прийти в этот зал на мой зов. Все, кто делал инъекции крови тварей. Все, кто участвовал в экспериментах. Ни один не должен устоять перед зовом. Идите ко мне. Идите ко мне. Идите сюда. Сюда. Сюда. Спешите». И серые шли. В трансе. Парами и тройками. Медленно переставляя ноги, пока, наконец, поток не иссяк. Новые серые не приходили. Значит, здесь все. Все, кто не смог устоять перед призывом, пришли в этот зал. Число человек я не считала, сбилось после пятидесяти. Серые пробили десятое кольцо, камень треснул, осыпавшись крошевым. На моей правой руке не осталось ни одного целого артефакта. Теперь, раз все гости здесь, можно звать. Я крутнула флейту в пальцах и изменила тональность на самую высокую, вложив всю силу, которая была. Звук срезонировал от стен и волнами разлетелся по всем катакомбам, туда вниз там где стоит защитная формация уровня взломать прийти я жду придите придите придите частота звука была такой высокой что многие серые попадали на колени обхватив головы руками у некоторых начали вспыхивать золотом сквозь серую дымку масок удлиненные зрачки я сбилась на мгновение с фальширив это плохо это очень плохо изменения зашли дальше чем я думала они уже почти на грани изменений тварей нужно больше значительно больше чем я планировала призвать я выправилась и продолжила играть камни в кольцах продолжали осыпаться с треском артефакты не выдерживали у меня осталось всего три кольца добавить личной силы придите придите придите спасите спасите спасите чужие твари пришли чужие твари уничтожить уничтожить уничтожить Я давно не играла, так долго на пределе. Мне не хватало дыхания и тренировок. Еще немного, и я просто не смогу извлечь из звука. Молнии долбили в купол с равномерным треском. В одну точку, в одну точку! Молния, и еще молния, и еще. Сволочи вычислили, что это наилучший способ пробить купол. Треск. Еще один артефакт вышел из строя. Осталось всего два кольца, всего два. Спина вспотела и намокла. Я чувствовала, как едкие соленые капли стекают по виску и на шею. Руки стали влажными. Нефрит начал скользить между пальцами. Придите. Придите. Придите, спасите, спасите, спасите. «Ваши чадо в опасности. Ваши чадо убивают. Наконец, твари взломали формацию уровня. Я чувствовала, как они вырвались на свободу и понеслись по узким коридорам 11 в поисках того, кто звал, в поисках источника сметая всех на своем пути. Я вела их к себе и манила, продолжая играть. Сюда, сюда, сюда, ко мне. Выше на уровень, выше, выше. Они прошли десятый, когда второе из двух колец треснуло, и камень осыпался крошевым. Осталось только одно кольцо, только одно. Я начала играть быстрее, еще быстрее, торопя, но твари не успевали. Просто не успевали преодолеть такое расстояние так быстро. Серые объединились и теперь долбили слева в одну точку, ни на мгновение не останавливая чар. Плетения летели в купол практически все вместе, и последнее кольцо не выдержало. Тварям оставалось преодолеть еще уровень. Всего уровень великий. Синий камень зазмеился трещинами, раздался щелчок, хлопок, и осколки накопителя усыпали мои руки. Серебристая пленка купола защиты надо мной мигнула и сложилась, прощально полыхнув по кругу. «Леди Блау!» Голос Есина потерял всю свою магическую бархатную притягательность и больше напоминал скрежет по стеклу. Он коротким жестом остановил всех серых и направился ко мне сам. Плавно и хищно, точно уверенный в том, что жертва никуда не денется. «Это было опрометчиво. Шаг, еще шаг, очень, очень опрометчиво». Я опустила флейту, заправив пальцы за пояс, ровно там, где лежали два из четырёх катализаторов. Одна я подыхать точно не собираюсь. Согласно, не рассчитала, хрипло подтвердила я. Нужно было надевать больше артефактов. Есин щёлкнул кольцами, развёл руки в стороны, плетение вспыхнули, и искристая стена огня запела, взъерившись. Не ниже восьмого круга. Уровень трибуна «Гул от пламени стоял такой, что у меня заложило уши. Неужели элементальщик как Фэйю?» Я лихорадочно просчитывала варианты. Серые вокруг стояли плотным кольцом по периметру ронного круга. Защиты нет. Мои чары такое не удержат. Великий. Блаут и просто конченая идиотка. Что стоило надеть на пять колец больше?» Я облизала разом пересохшие губы. «Жар от стены огня чувствовался даже здесь». Есин, красуясь, покачал плетение из стороны в сторону и, с сожалением цокнул языком. «Леди, сотрудничество окончено». С легким намеком на поклон он развел руки в стороны, опуская чары. Стена огня взвыла, почуяв волю, и ринулась ко мне.